Однако наилучшая стратегия иногда состоит в том, чтобы держаться подальше от места событий, если последние приобретают опасный оборот. В одном из его секретных цехов строился очень быстроходный корабль, и Салоус был исполнен решимости ни в коем случае не допустить этот образец до действительной службы или даже до военных испытаний, если понадобится, он унесет ноги на этом корабле. И как это неудивительно, огромную помощь оказывала ему женщина, представленная ему под именем Ко, когда она была с сфасином Таком, теперь она пользовалась своим настоящим именем Лис Алентиор. Он, наверное, влюбился в нее. На самом же деле, он влюбился в нее настолько сильно, что его жена, невзирая на ее собственные многочисленные связи на стороне, в первый и единственный раз проявила некоторые признаки ревности. Лис сама предложила выход из создавшегося положения, хотя эта идея пришла в голову и ему, по крайней мере, в виде фантазии. А потому теперь у них была довольно милая и возбуждающая семья на троих. А если конкретнее, то Лис оказалась не болтливой наперсницей и надежным советчиком. За последние месяцы, сумасшедшие, они редко отчаянные, когда Салус не знал, как реагировать на те или иные события, он несколько раз советовался с ней. Иногда в полуофициальной обстановке своего кабинета, в самолете или в корабле, а иногда в постели, и она знала, что нужно делать, если не сразу же, то спустя ночь другую по размышлению. Она была осторожна, на набоязливой кошачьей манер. Она знала, как устроены люди, в какую сторону прыгнут. Подчас это было почти телепатией. Салаус изобрел должность для лис, сделав ее своим личным частным секретарем. Его секретари, по связям с общественностью и бизнесу, чувствовали себя уязвленными, но были достаточно умны и приняли новую сотрудницу с напускным благодушием и соблюдением внешних приличий, никоим образом не пытаясь подорвать ее статуса. У Усалоусу было ощущение, что они, каждый в отдельности, точно оценили положение лис и поняли, что любой выпад против нее обернется против них самих. Поначалу его собственная служба безопасности относилась к Лис с подозрением, обнаруживая в ее прошлом следы всевозможных неприятных событий, а потом подозрительную неопределенность. Но в конечном счете ничего достойного осуждения и явно ничего хуже того, что творил Салу в своём возрасте. Она тогда была молода, обуреваема страстями, yekшалась со всякими сомнительными типами, он тоже. Ну и что? Он осторожно расспрашивал ее о прошлом и вынес впечатление, что там были боль, драмы и неприятные воспоминания. Он не хотел причинять ей еще больше боли избытком любопытства. Это позволило ему исполниться чувством, будто он ее спас почти невыносимо галантным способом. Раньше она была неплохим журналистом в одном техническом журнале, а перед этим балериной, актрисой, держала гостиницу и занималась массажем. Салоус оторвал ее от всего этого. Она выглядела гораздо моложе своих лет тем вечером, когда Фасин познакомил их, Салус решил, что будет страстным поклонником этой мудрой головы на молодых плечах. Но теперь она выглядела еще лучше, приняв его предложение пройти лечебный курс, который не могла себе позволить до их встречи. Лис была ему благодарна, хотя ни разу не сказала этого напрямую, это нарушило бы те отношения, что установились между ними, но иногда он читал это в ее глазах. Он тоже был ей благодарен, она возродила его личную жизнь и стала важным приобретением для жизни общественной. И потом было еще легчайшее сознание того, что он отбил ее у Фассина. Довольно приятное ощущение само по себе. Салус никогда по-настоящему не завидовал Фассину, вообще никому не завидовал, да из какой стать и чему. Но в жизни его прежнего приятеля была легкость которые ему салуса не хватало, и это задевало за живое. Быть частью большой семьи вроде Фастиновых, находиться среди людей, которые неторопливо делают то же, что и ты, уважаемых за свою работу людей, которым не приходится доказывать собственную состоятельность при помощи тонких процедур, бухгалтерских отчетов, встреч с акционерами и совещаний с персоналом, наверное, в этом была своя притягательность своего рода академическая безопасность, чувство собственной необходимости. А потом Фасин исчез и стал кем-то вроде героя, проведя пять лет как огурец в рассоле в противоударном геле внутри миниатюрного газолета, построенного даже не в цехах Кьягора, потратив время на общение с дебильными насельниками. Что потянуло Лиск к Фасину, его слава? Может быть, она променяла фасина, променяла на Салууса, когда подвернулась такая возможность? Может быть, его это не волновало. Отношение такой же рынок, и Сал это знал. Иначе думают только дети и романтические идиоты. Ты оценивал собственную привлекательность по физическим и психологическим параметрам, а также с учетом своего статуса, после чего знал свой уровень и, сообразуясь с ним, мог повысить или понизить свои перспективы рискуй быть отвергнутым, но имея шанс продвинуться, либо достичь стабильности в жизни. Правда, заранее ты никогда ничего не знал. Салоус набрал в грудь побольше холодного воздуха. Солнце исчезло, Юлюбис скрылся за лесистыми горами далеко на юго-западе. На лиловом небе из темноты стали появляться звезды. На юго-востоке показалась горсть брошенной сверкающей пыли. Широкое скопление орбитальных и орбитальных фабрик, которые растягивались по небу вслед за отступающим закатом, светясь очищенным блеклым светом. Салус спрашивал себя, сколько из этих крохотных искорок принадлежат ему. Гораздо меньше, чем год назад. Некоторые были сняты, перемещены со старых орбит, где они легко могли стать мишенью. Два больших корабля-доков, в которых тогда строились суда для навархии, были уничтожены. Обломки одного упали на Фэсле, убив десятки тысяч человек, гораздо больше, чем при первой атаке. Против Кягора было возбуждено судебное дело за небрежность, за то, что корабли доки вовремя не были сняты с этой орбиты. Шла война, и все контролировалось военными. Но вот же находилось время и для всякого такого дерьма. Он нажал на соответствующие рычаги, и дело закрыли по закону об амнистии в связи с военным положением. Салус Сквозь пар своего дыхания попытался разглядеть Наскерон, но тот был далеко за горизонтом и, возможно, все равно не видим за щитом орбитальных аппаратов, даже если бы и находился высоко на небе. Фасин, невзирая на всю эту подготовку к войне и вторжению, нужно было постоянно выкраивать время, гадая, чего он возможно успел добиться. Может, он погиб во время сражения в шторме? С Наскерона поступали неопределённые сообщения. Правда, с Наскерона всегда поступали неопределённые сообщения. Точно было известно, что Фасин исчез и возможно, все еще находится на Наскероне. Хотя между уничтожением спутниковой системы наблюдения вокруг планеты во время сражения и установкой новой системы после учреждения насельнического посольства был промежуток, в течение которого большой корабль мог незаметно покинуть атмосферу Наскерона. Но кто мог знать? А если так, все еще где-то на газовом гиганте, то чем занимается? Если он все еще был жив, то Салоус больше не завидовал ему. Когда сам смысл твоего существования, не говоря уже обо всей семье, терялся вот так. Может, Фасин покончил с собой, и ему наверняка сообщили о том, что произошло до этого жуткого кошмара во время гонок. Фасин знал, что они мертвы. Если он не погиб сам, то стал одинок, как никогда прежде. И возвращаться ему было некуда. Салус ему сочувствовал. Когда эти известия дошли до него, он прежде всего подумал: "Расфастин не взведён до такого положения, то если он и объявится, Лис вряд ли захочет вернуться к нему". Но потом ему пришло в голову, что люди иногда обманывают твои ожидания, а женщины в особенности могли проявлять Этокое теоретически похвальное, но до боли самоотверженное и неуместное благородство при виде поверженного. К счастью, Тандерон осталась жива, сал с женой пригласили ее пожить у них некоторое время, ему нужно было, чтобы Джаль не забывала Фастина, вдруг тот вернется, а они все еще будут здесь. Посольство к насельникам добилось немалых успехов. Насельники, казалось, были готовы списать все на недоразумение из-за плохой видимости в шторме, а меркаторийской администрации Юлюбиса не хватало только войны на два фронта, безнадежной на обоих. Под совместный комплекс наблюдателей была выделена другая луна, Юркле. Там сейчас полным ходом велись работы, и насельники не возражали против присутствия на орбите гиганта небольшого меркаторийского флота. Смотрители снова стали снаряжать прямые экспедиции, оборудование для дистанционных еще не завезли. И насельники либо не замечали, либо не хотели знать, что многие из новых так называемых наблюдателей на самом деле разведчики навархии, Вархи и Цесарии шерифства шпионы, если уж называть вещи своими именами. И все они, отправлены на поиски Фасинатака, который ищет насельника по имени Волсиир, тоже исчезнувшего, отправлены на поиски малейших следов того оружия, что использовалось против сил Меркатории, а также на поиски любых сведений о насельническом списке и всего хотя бы отдаленно связанного с ним. Но пока ни одна из этих задач не была выполнена ни на йоту.